и глаза слипались неудержимо, но он твердо знал, что не должен и не будет спать. Он моментально проснулся и приподнялся на локтях на продавленном вонючем диване. Так и есть. Урчание двигателя замерло довольно далеко, должно быть, у самых ворот, и больше не возобновилось. Тот человек решил, что к конторе ему лучше подойти пешком, без шума. Степан вслушивался в тишину весенней ночи за окнами так отчаянно, что у него зазвенело в ушах и даже где-то глубже внутри головы. Он был уверен, знал совершенно точно, что тот человек уже здесь и теперь просто выжидает, присматривается. Хочет удостовериться, что все идет так, как он задумал. Степану отчаянно захотелось сесть. Лежа на спине, он чувствовал себя открытым и беззащитным,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 Они никогда ее не запирали, если кто-то из них оставался ночевать в конторе. Шаги в предбаннике, полоска вспыхнувшего желтого света, очевидно, от фонаря, схлип внутренней дверцы, секунда тишины, и Степан нажал кнопку выключателя в изголовье. Обрушившийся сверху яростный свет ослепил и его, и вошедшего, но Степан первым пришел в себя. «Здорово, Эдик!» сказал он Белову. «Что так поздно? Я тебя раньше ждал. Ну, собственно, то, что ты догадался, ничего не меняет. Я всегда знал, что ты вовсе не так глуп. Медлителен малость, но не глуп. Но ты догадался слишком поздно, Паша. Кстати, можно узнать, каким образом? Можно», — согласился Степан. «Только ты мне сначала скажи, с чего все началось-то?»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 Потом все так запуталось, Сашка оказалась замешанной. Мне все это было очень смешно, особенно твои потуги, сообразить что-нибудь связное. Ты пыжился, пыжился, и все у тебя получалось какая-то ерунда. Меня это забавляло. Потом Чернов муркинскую тетрадь украл из твоего сейфа, чем очень мне поспособствовал. Ты стал его подозревать. Потом Петровича пришлось успокоить потому что он тебе все что-то обещал рассказать, а я никак не мог понять, что именно он знает. Я тогда на Большой Дмитровке за дверью стоял и слышал, как он тебе пытался что-то объяснять, а ты его не слушал. Потом Сашка вылезла со своими откровениями, стало и вовсе забавно. А Гаврилин причем? А Гаврилина? Леля еще зимой отыскала. Понимаешь? «Он такой придурок, что на него запросто все можно свалить, если надлежащим образом подготовиться». «Мы все подготовили». Она несколько раз его навещала, говорила, что он должен делать. Правда, она перестаралась малость. Он перепугался слишком, но это ничего. Сегодня ночью он придет на стройку и подожжет вагончик, в котором ты будешь спать. «Пьяный». Вагончик вместе с тобой сгорит дотла, а Гаврилин где-нибудь рядышком повесится. А может, тоже сгорит. На почве религиозного фанатизма. Сейчас это все любят. Местный Пуаро Никоненко на это очень даже купится. Деревенские же чудные. Я вполне допускаю, что все решат, что это место и вправду святое, что оно за себя мстит и так далее. А если он не придет? Кто не придет? Ну, Гаврилин не придет сюда чтобы меня поджечь?» «Придет», — успокоил его Белов. «Я проверял. Он дома. После тебя я к нему съезжу и привезу сюда. Так что все будет хорошо». «Столько хлопот», — проговорил Степан почти сочувственно. «И все из-за какой-то паршивой конторы». «Контора не паршивая, Паша», — покосившись на него, сказал Белов. «Ты сам это отлично знаешь». Мне такую контору только отнять можно, сам я такую создать не способен. А Иван? — вдруг спросил Степан. — С ним что будет? Слушай, ну какое это имеет значение? Тебе жить осталось ровно столько, сколько ты будешь мне рассказывать, как ты обо всем догадался, а тебя волнует непонятно что. Какая тебе разница? Это уже не твоя забота, все, твои заботы кончились». Первый раз за весь этот дурацкий разговор Степану стало страшно. За себя и за Ивана. Иван не может и не должен остаться один, это невозможно. Чернов нашел в котловане зажигалку с Кёлинской выставки, где мы с тобой были. Свою я выкинул, Сашкина осталась при ней. Третья могла быть только у тебя и больше ни у кого. И машина. Я сегодня подвозил Леночку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 «Не пугайся, Паша. Ты будешь без сознания. У меня есть препарат специальный. Мой брат химической лаборатории заведует. У него много всяких препаратов. А я позаимствовал. Руки давай, только не упрямся и героя не изображай. А я тебе могу пообещать, что с твоим сыном ничего не будет. Вырастет». Степан не собирался драться. Он никогда этого не умел. Даже в школе он дрался хуже всех.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 Что-то горячее и красное заливало ему глаза и нос, что-то рушилось и падало на него, и вокруг него, а он все лупил и лупил. «Паша! Пашка, твою мать!» Что-то сильно дернуло его, как отбросило. Он оторвался от тела, которое корчилось перед ним, и тяжело привалился к стене. И вытер то красное, что заливало его глаза. Вокруг что-то гремело, топало, перемещалось, падало. Но ему почему-то не удавалось рассмотреть, что именно. «Вовсе не надо было так стараться», — сказал откуда-то сверху Игорь Никоненко. «Ты же обещал сдерживаться, пал Андреевич». «Сдерживаться», — повторил Степан, тяжело дыша. «Я сдерживался, твою мать!» «Ты ведь все знал заранее», — продолжал Никоненко. Присев на корточки он рассматривал лицо Степана. «Вот, черт побери, современные...»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 Степан улыбнулся, втискиваясь на пассажирское сиденье лэнд-крузера. Всю дорогу они молчали, только уже в Москве Степан попросил, не открывая глаз. — Ты все-таки вернись в Сафоново, Черный. — Возьми мою машину. — Посмотри, что там к чему. — Деньги есть, чтобы ментам заплатить? Чернов покосился на него. — Конечно, вернусь. Ты не переживай, Паш, — добавил он, подумав. — Самое главное, что все уже закончилось. В окнах его квартиры горел свет, и Степан вдруг подумал, что еще совсем не поздно, особенно для субботнего вечера. «Сколько там? Полдвенадцатого». «Давай я тебя до квартиры доведу», — предложил Чернов. «Машину я утром пригоню. И больше ключей от нее никому не давай, а то на ней еще кого-нибудь укокошат и скажут, что это сделал ты». «Пошел ты, черный». В квартиру он поднялся сам.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 с книжкой в руке, и вытрощила глаза. «Паша? Послушай», — сказал он торопливо. «Я знаю, что все это нужно делать не так. Но все-таки выходи за меня замуж, а? И черт с ними, с розами и номером для молодоженов, а?» Она швырнула книгу на пол и осторожно подошла поближе, как пловец, который все еще не уверен, стоит лезть в воду или не стоит. Лицо у нее дрогнуло. «С каким номером для молодоженов, Паша?» «С таким», — выговорил он, чувствуя, как плохо шевелятся разбитые губы. «Выходи за меня замуж». «Пожалуйста». Она подошла к нему и неуверенно обняла за шею. Он прислонился щекой к ее макушке и закрыл глаза. «У меня есть условия», — вдруг сказала она, и Степанов открыл глаза.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 Решил он и крепко прижал ее к себе. Черт с ней. С фамилией. <музыка> Читал Геннадий Смирнов. 2022 год.